Глава седьмая. Отец Мэтью Макки незаметно пробирается в зал, где рослый старик в футболке Вест Хэм орет на Тони Блера. Как он и надеялся, недовольных собралось много. Это удачно. Побольше будет возражений против застройки лесного поселка. В поезде от Бексхилла не было буфета, поэтому отец Мэтью с радостью замечает приготовленные печенье. Он незаметно прихватывает горстку. И устраивается на голубом пластмассовом стуле в заднем ряду. Мужчина в обтягивающей футболке с футбольной эмблемой уже выпустил пар и сел, но теперь поднимают руки другие. Хочется верить, что он напрасно приехал, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Отец Маки сам знает, что нервничает. Он поправляет высокий воротничок, оглаживает ладонью копну своих белоснежных волос и лезет в карман за хлебной палочкой. Если о кладбище никто не спросит, наверное, придётся ему. Главное не трусить. Помнить о Деле. Как странно ему в этой комнате. Маки пробирает дрожь. Может быть, просто от холода.